Часть седьмая. Властелин вечности. Египет второй. Глава сороковая. Остались ли в Египте еще какие-нибудь секреты? Наступал вечер 26 ноября 1922 года. Английский археолог Говард Картер и его спонсор, лорд Карнарвон, Вошли в гробницу юного фараона XVIII династии, который правил Египтом с 1352 по 1343 год до нашей эры. Имя этого фараона, Тутанхамон, вскоре прозвучало по всему миру. Через два дня 28 ноября сокровищница гробницы была взломана. В ней стояла большая золоченая усыпальница, и из нее можно было попасть в другую камеру, расположенную внизу. Вопреки обыкновению, у второй камеры, набитой драгоценными и прекрасными предметами, отсутствовала дверь, зато вход туда охраняло очень натурального вида изображения стража погребений, бога Анубиса с шакальей головой. Выпрямив передние лапы и подняв уши, он, как собака, припал к крышке деревянного позолоченного гроба, примерно 1,2 м в длину, 0,9 м в высоту и 0,6 м в ширину. Египетский музей, Каир, декабрь 1993 года. Сидящий верхом на гробе но теперь уже за пыльным стеклом витрины, Анубис на некоторое время приковал к себе мое безмолвное внимание. Его изображение было вырезано из дерева, дополнено лепниной, полностью покрыто черным лаком, а затем инкрустировано золотом, гипсом, кальцитом, обсидианом и серебром. Особенно эффектно выглядели глаза, внимательно поблескивавшиеся, с беспокойным выражением свирепости и сосредоточенности одновременно в то же самое время его вот тщательно вырезанная грудная клетка и упругая мускулатура производили впечатление сдержанной силы, энергии и ловкости захваченный силовым полем этой таинственной мощной фигуры я вспоминал мифы разных стран о прецессии изучением которых я занимался последний год. Фигуры псов сновали из мифа в миф таким образом, что мне иногда начинало казаться, что все это подчиняется единому литературному сценарию, и символы собак, волков, шакалов и так далее сознательно использовались давно умершими создателями мифов, чтобы провести посвященных через путаницу ключей тайным источником утерянного научного знания. Как я подозревал, среди этих источников был и миф об Осирисе. Он был больше, чем миф. Каждый год в Древнем Египте его представляли в виде пьесы-мистерии со своим драматическим сюжетом, дошедшим с доисторических времен в качестве бережно сохраненной традиции. При этом сохранялись, как мы видели в части пятой, данные по скорости прецессионного движения, которые были настолько точны и согласованы, что очень трудно списать их на игру случая. Столь же, по-видимому, маловероятно случайность того, что богу-шакалу отводилась центральная роль духа-проводника Осириса в его путешествии по преисподней. И еще напрашивается вопрос. Какой смысл вкладывали древнеегипетские жрецы в титулы Анубиса, когда называли его «стражем тайных и священных писаний»? Под крышкой позолоченного гроба, где примастился Анубис, была обнаружена надпись, посвященной в секреты. Альтернативный перевод этих иероглифов Звучит как тот, кто находится на секретах, либо страж секретов. А остались ли какие-нибудь секреты в Египте? После более чем столетия интенсивных археологических исследований могут ли пески этой древней земли хранить еще какие-нибудь неожиданности? Звезды Бьювелла и камни Уэста. В 1993 году было сделано ошеломляющее открытие, которое показало, что нам еще предстоит многое узнать о Древнем Египте. И сделал его, кстати, не какой-нибудь заядлый археолог, старательно просеивавший пыль веков а чужак, специалист в совершенно другой области. Это был Роберт Бьювелл, бельгийский инженер-строитель со склонностью к астрономии, обнаруживший в небе то, что упускали из виду специалисты, привыкшие смотреть только в землю под ногами. А увидел Бьювелл следующее. В тот момент... Когда звезды, входящие в состав пояса Ориона, пересекают меридиан Гизы, они располагаются в южном небе, хоть и почти на одной прямой, но не совсем. Две нижние звезды, Ални-так и Ални-лам, образуют идеальную диагональ квадрата, а третья, Минтака, оказывается смещена влево от наблюдателя то есть к востоку. И что любопытно, как мы видели в главе 36-й, именно так на плато Гизы размещены три загадочные пирамиды. Бьювел обнаружил, что на плане некрополя Гизы Великая пирамида Хуфу соответствует положению Ал-Нитак. Вторая пирамида Хафры занимает место Аль-Нелам, а третья пирамида — Менкаура, смещена к востоку по отношению к диагонали, образуемой двумя остальными, завершает таким образом то, что производит впечатление огромной диаграммы участка звездного неба. Неужели пирамиды Гиза действительно играют такую роль? Я знал, что последняя работа Бьювелла, которую очень тепло приняли математики и астрономы, подтверждает его подозрения. Он показал, подробнее об этом смотрите в главе 49-й, что эти три пирамиды действительно являются своего рода точной картой трех звезд из пояса Ориона, причем не только точно отображают их взаимное расположение, но и характеризуют своими относительными размерами их звездную величину. Более того, Эта карта имеет продолжение к северу и югу, включая ряд других объектов на плато Гиза, причем опять с безошибочной точностью. Однако самое удивительное в астрономических упражнениях Бьювелла впереди, несмотря на то, что некоторые особенности Великой Пирамиды связаны астрономически с эпохой пирамид, Монументы Гизы в целом так размещены, что образуют карту неба, она, как известно, меняет свой вид в результате прецессии равноденствий не так, как она выглядела в эпоху Четвертой династии около 2500 года до нашей эры, а так, как она выглядела, и только так, около 10 тысяч четырех 150-го года до нашей эры Я приехал в Египет, чтобы осмотреть плато Гизы вместе с Робертом Бьювеллом и поспрашивать его о предложенной им теории. Кроме того, мне хотелось обсудить с ним, какое человеческое общество могло бы в те далекие времена обладать техническими познаниями, позволявшими точно измерить высоту звезд и разработать такой амбициозный и математически обоснованный проект как некрополь гизы и еще я намеревался встретиться здесь с другим исследователем который бросил вызов ортодоксальной хронологии древнего египта утверждая что им обнаружены серьезные свидетельства Существование высокоразвитой цивилизации в долине Нила не менее чем за 10 тысяч лет до того, как принято считать. Подобно астрономическим данным Бьювелла, это свидетельство всегда было под рукой, но оно не сумело привлечь внимание ведущих египтологов. Человек, рискнувший представить это на суд публики Американский ученый Джон Энтони Уэст утверждает, что специалисты прошли мимо этого обстоятельства не потому, что не смогли его обнаружить, а потому, что, обнаружив, не смогли истолковать. Свидетельство Уэста связано с несколькими ключевыми сооружениями, а именно с Великим Сфинксом и храмом долины в Гизе, и намного южнее таинственным Ассирионом в Абидосе. Он утверждает, что поверхность этих находящихся в пустыне монументов имеет несомненные признаки водной эрозии. Вода же, как среда, вызывающая эрозию, могла быть в достаточном для этого процесса количестве лишь во времена влажного, дождливого периода, который сопровождал массовое таяние льдов в одиннадцатом тысячелетии до нашей эры. Следствием обнаружения этого характерного, быстро протекающего вида эрозии, является то, что ассирион, сфинкс и другие связанные с ними сооружения возведены до десятитысячного года до нашей эры. Один английский журналист, ведущий расследование, Таким образом характеризует ситуацию. Уэст — настоящий кошмар для академического мира. Представьте себе, что приходит какой-то чокнутый со стороны, со своей тщательно продуманной, хорошо представленной, связанной и изложенной теорией, полной данных, которые они не могут опровергнуть, и выдергивает коврик у них из-под ног. Что им остается делать? Они все игнорируют думает что пройдет, а оно не проходит. Причина, по которой новая теория никак не могла пройти, несмотря на то, что ее отвергло стадо компетентных египтологов, состоит в том, что она завоевала широкую поддержку со стороны ученых другой специальности — геологии. Доктор Роберт Шох, профессор геологии Бостонского университета, сыграл важную роль в подтверждении оценок Уэстом подлинного возраста сфинкса. И его позицию поддержали почти 300 участников ежегодной конференции Геологического общества Америки в 1992 году. Начиная с этого момента, преимущественно втайне от широкой аудитории, стала разворачиваться острая дискуссия между геологами и египтологами. И хотя очень немногие могли также активно участвовать в ней, как Джон Уэст, в центре дискуссии по существу стоял вопрос о полном перевороте во взглядах на эволюцию человеческой цивилизации. Согласно Уэсту, нас уверяют, что эволюция человеческой цивилизации — это прямолинейный процесс развития от глупого пещерного жителя к нам, умникам, со всеми нашими водородными бомбами и полосатой зубной пастой. Но доказательство того, что Сфинкс намного тысяч лет старше, чем думают археологи, и что он, в частности, появился намного тысяч лет раньше династического Египта, означает, что некогда, в далеком-далеком прошлом, должна была существовать высокоразвитая и сложная цивилизация, как утверждают все легенды. Мои собственные путешествия и исследования последних четырех лет открыли мне глаза на ошеломляющую возможность того, что эти легенды могли оказаться правдой. Именно поэтому я вернулся в Египет, чтобы встретиться с Уэстом и Бьювеллом. Я был потрясён тем, как их доселе независимые исследования убедительно сошлись в одной точке, где оказались астрономические и геологические следы пропавшей цивилизации, которая могла возникнуть, а могла и не возникать, именно в долине Нила, но, похоже, присутствовала здесь в одиннадцатом тысячелетии до нашей эры. Путь шакала Анубис, страж секретов, бог погребения, шакалы-головый открыватель «Пути мертвых», проводник и спутник Осириса. Было около пяти часов вечера, время закрытия Каирского музея, когда Санта, наконец, насытилась съемками жутковатого черного персонажа. Где-то внизу охрана свистела и хлопала в ладоши, пытаясь выпроводить последних посетителей из залов. Но здесь, на втором этаже столетнего здания, где Анубис застыл в своей тысячелетней сторожевой готовности, все было тихо и спокойно. Мы покинули музей и вышли на залитую солнцем шумную Каирскую площадь Тахрир. «Анубис», — размышлял я, — делил свои обязанности духовного проводника и охранителя секретных писаний с другим богом, чьим символом, тоже был шакал, и чье имя Упуат в дословном переводе означает «открыватель путей». Оба этих собакоголовых бога с незапамятных времен были связаны с древним городом Абидосом в Верхнем Египте, первоначальный бог которого Хентиаменти, странное имя первой страны Запада, тоже обычно изображался в виде собаки, лежащей на черном стандарте Был ли какой-то особый смысл в постоянном возвращении в обидосе к этой мифической и символической собачьей теме с ее намеками на великие тайны, ожидающие раскрытия? Пожалуй, стоило попробовать разобраться, тем более, что в число тамошних руин Входило и сооружение под названием Ассирион, которое, как установили геологические изыскания Уэста, было намного старше, чем считали археологи. Кроме того, я уже договорился с Уэстом о встрече через несколько дней в Верхне-египетском городе Луксор, который находится меньше, чем в 200 километрах к югу от Абидоса. Вместо того, чтобы лететь в Луксор из Каира, как я первоначально планировал, я решил поехать туда на автомобиле, посетив по дороге Абидас и ряд других мест. Наш водитель, Мохаммед Валили, ожидал нас на подземной стоянке рядом с площадью Токрир. Этот крупный добродушный пожилой человек владел белым побитым такси марки «Пежо», которое обычно стояло в ряду машин перед отелем менахаус в Гизе. Мы подружились с ним в последние годы, когда часто появлялись в Каире в связи с нашими исследованиями. И теперь он всегда нас обслуживал. Некоторое время мы поторговались по поводу суточных расценок во время предполагаемой поездки в Абидос и Луксор и обратно. При этом пришлось учитывать массу факторов, в том числе и то, что по нашему маршруту В последнее время имели место террористические акции воинствующих исламистов. В конце концов, мы сторговались и договорились, что выезжаем завтра рано утром.